«Вам ваш адъютант Сенцов не говорил?» «Это его дочь там осталась. Он до войны на моей покойной сестре был женат». «Я говорил Камдеву. Будем вместе искать». «Как так свою мать потерять?» Сказал Туманян с какой-то особенно горькой и цепкой силой привязанности к своему роду, которая в крови у армян. Артемьев промолчал, И Серпилин тоже ничего не ответил. «Разве скажешь, кто теперь жив и кто умер там, за немецкой линией фронта, которую завтра утром будем, наконец, проламывать?» Не ответив, Туманяну сказала себе. «А мое первое поле боя теперь рукой подать на окраине Могилева». И, сказав это, подумал о том, как много людей в его армии, начинали войну здесь, в Беларуси. И Туманян, оказывается, начинал под Гродно. И начальник штаба Бойко рассказывал о себе, что принял тогда полк после гибели командира под Домачево, южнее Бреста. И командующий артиллерии Моргиани вспоминал, как подрывал тогда свои 122 миллиметровые гаубицы под Слонимом, не мог переправить их через реку Щара. И Сенцов был под Могилевым, и докторша его тоже была. Да, с внезапно вспыхнувшей злобой на немцев подумал Серпилин о завтрашнем наступлении. Считали тогда, что уже нас нет. Стерли в порошок, проехали по нас, и нет нас, а мы вот они. «Пора к себе». Он поставил на блюдечко второй недопитый стакан чая. И уже встав, спросил Туманяна, «Как тут у вас Евстигнеев себя показал?» «Как докладывал вам?» «В оперативное отделение зачислили. Может, хотите его увидеть? Он здесь рядом, за пять минут найдем». «Не за этим», — спросил. Серпилину не понравилась готовность Туманяна искать Евстигнеева. «Как показал себя?» «Не жалеете, что согласились взять?» «Показать себя не успел», — сказал Артемьев. «Случая не было. По мнению начальника штаба, служит исправно. А я пока не сталкивался». «Сразу как прибыл, просил меня в полковую разведку его направить», — выжидательно сказал Туманян. «Ну и что?» — спросил Серпилин. «Пока вакансий нет, но просил». Сказано было в ожидании, что Серпилин сам даст понять, как поступить с его бывшим адъютантом. Но Серпилин словно бы и не услышал этой интонации в голосе Туманяна. Пожал обоим руки и уехал. По дороге из 111-й Серпилин продолжал думать о людях, с которыми только что расстался. Туманян при своей плохой привычке слишком поспешно говорить начальству «Есть!», слов на ветер не бросал. То, что обещал, непоколебимо исполнял. И хотя был самолюбив и неравнодушен к поощрениям, зарабатывал их честно, докладывал без преувеличения. Из должности начальника штаба, учитывая его упрямство и волю, по мнению Серпилина, со временем мог быть выдвинут на командира дивизии. В Артемьеве Серпилин ценил опыт, соединенный с молодостью. Много успел. За плечами и академия, и штабная работа, и полк. И уже второй год дивизии командует. А лет всего 32. По возрасту может еще 25 лет служить и продвигаться. Война... Хотя Ольга Ивановна считает, что грех об этом каркать, все же навряд ли последнее, А раз так, надо почаще думать о тех, у кого побольше лет впереди. Оказывается, Сенцов был женат до войны на его сестре. Артемьев сказал покойный значит, или умерла, или погибла уже во время войны. Сенцов никогда не говорил об этом. Уже давно со Сталинграда считается в армии со своей докторшей, мужем и женой. «Да», — подумал Серпилин, — «не о Сенцове и его покойной жене, а о самом себе. Так и бывает. Сперва считаешь, век не забуду, а потом оказывается по-другому». Дорога шла через лес, потом выходила на открытое место. На выезде из леса у шлагбаума стоял Виллис. Из него выскочил офицер и, размахивая руками, припирался с автоматчиком. Режим передвижения по дорогам был строго регламентирован. Каждой части выдали жестко ограниченное количество пропусков на машины. Пропуска были разные, для одних дорог одни, для других другие, чтобы нигде не происходило заметного немцам скопления. В светлое время по всей полосе армии должно было передвигаться не больше машин, чем два месяца назад. А все остальные только ночью. Кузьмич, надо отдать ему должное, мотался по дорогам с утра до вечера и порядок навел образцовый. Подъехав поближе к шлагбауму, Серпилин приказал водителю Гудкову затормозить и, искоса взглянув направо в лес, Заметил, что под деревьями уже стоят загнанные туда машины, чей-то штабной автобус и две эмки. «Подойдите ко мне!» — высунувшись из Виллиса, крикнул Серпилин офицеру. Тот, все еще не заметив начальство, яростно ругал сержанта, упрямо стоявшего перед ним с автоматом, на изготовку. «Подойдите сюда! Слышите, что вам говорят?» Обернувшись и увидев генерала, офицер подбежал. Это был рослый майор с багровым от злости лицом в танкистском шлеме и накинутой на плечи поверх комбинезона плащ-палатки. «Инженер-майор Булыгин, пом тех 108-й отдельной танковой бригады», — представился он, не забыв при этом отрапортовать, что их бригада не просто бригада, а гвардейская, краснознаменная, ордена Александра Невского, Карачаевская. Что гвардейская, это хорошо. Танкистов мы уважаем. А вот почему вы сержанта при исполнении служебных обязанностей матом кроете? Он выполняет приказ командования. Мой. «Может, и меня перекрестите, раз вам мой приказ не нравится?» «Товарищ командующий!» Танкист не знал Серпилина в лицо, но уже сообразил, что перед ним командующий армии. «Командир бригады приказал мне к 15 часам лично доложить о выходе из ремонта двух поврежденных танков. Не доложу, с меня самого шкуру спустят, а он задерживает». Танкист продолжал стоять по стойке смирно, только резким движением головы показал в сторону шлагбаума. «На вашу бригаду, как и на другие, дано два пропуска для дневного проезда», — сказал Серпилин. «Если вас командир бригады вызвал, зная, что у вас нет машины с пропуском, значит, сам виноват. А если у вас есть машина с пропуском, А поехали без пропуска. Придется объяснить командиру бригады, почему не прибыли к сроку.